Творческое имя. Торговая марка. Нет, вы не ослышались. Любое творческое имя в идеале должно быть не только визитной карточкой, но и торговой маркой. И чем это произойдет быстрее, тем для вас будет лучше. Торопиться с регистрацией собственного имени, конечно же, не стоит. Но если диджеингом вы решили заняться всерьез и надолго, то тогда без процедуры регистрации торговой марки вам просто не обойтись. Я полагаю, что вы уже неоднократно встречались с этой маленькой аббревиатурой из двух букв – скромно ютящиеся в правом верхнем углу названий многих известных торговых марок. Эти малюсенькие буквы на самом деле являются самой большой защитой любого бренда от посягательств со стороны недобросовестных дельцов. TM предупреждает о том, что никто не имеет права повторять существующую форму и цветовую гамму слов названия данной фирмы. Без таких правил возникла бы ужасная путаница. Подпольные дельцы копировали бы продукцию известного производителя и таким образом без труда находили бы сбыт своему низкокачественному контрафактному товару. А претензии покупатель пусть отправит настоящей фирме. Вот будет потеха. Но и при наличии этого закона подделок, увы, хватает, начиная от швейных игл и заканчивая бытовой техникой. Хозяева торговых марок, как могут, пытаются бороться с этим явлением. Главное – вовремя выявлять липовых умельцев и в судебном порядке пресекать их действия, облагая последних штрафа, И требованиями о прекращении деятельности Поскольку клубная культура – это довольно молодое ответвление глобальной шоу-индустрии Война за имена и защита псевдонимов от преступных посягательств только в самом начале И дальше, по мере увеличения оборотов, которое набирает новая отрасль Будет также увеличиваться количество спорных моментов по именам Кто из двух Иванов Петровых первый стал Диджей Иван Петров Или кто имеет право называться этим самым Диджей Иван? Петров в большей степени. Как я уже сказал в самом начале, спешить и торопиться не стоит. Но если в сети всплыло имя, подозрительно похожее на ваше, вот тут уже есть над чем задуматься. Однажды я встретил своего бывшего ученика. На мой вопрос о ситуации с его творческим псевдонимом, который был полностью идентичен псевдониму другого, не очень известного диджея, он ответил шуткой. Когда же я попытался пристыдить его, указав на то, что упомянутый мной диджей придумал это имя, первым и творческой личности, которая претендует на некую креативность, поступать подобным образом, как минимум, неэтично. На мое увещевание он лишь ехидно усмехнулся, заявив при этом, что сначала зарегистрирует взятое имя, а потом по суду обяжет того малоизвестного диджея сменить свой никнейм. Слышать это было печально. Но такова суровая правда жизни. И поэтому как только вы изготовились на низкий старт с намерением так или иначе вырваться в лидеры, регистрируйте Регистрируйте свое творческое имя во избежание юридических конфликтов с вышеописанными умниками, которые могут существенно подпортить вам финансовое положение и нервную систему. Самое важное условие для регистрации торговой марки необходимо являться юридическим лицом. Самый лучший вариант – быть индивидуальным предпринимателем. Хотя имя можно регистрировать и на фирму. Но только в том случае, если единственным владельцем этой фирмы являетесь только вы, и никто другой. Потому что, когда начинаются спорные вопросы между несколькими учредителями одной организации, становится трудно доказать, что чье и почему. В Беларуси регистрацию торговых марок осуществляет Торгово-промышленная палата. Во избежание всевозможных недоразумений и неточностей, законы имеют свойство периодически меняться. Я не буду приводить в этой книге пошаговый процесс регистрации творческого имени. Всем желающим предлагаю получить интересующую информацию, не по Средственно из первоисточника – организации, которая занимается этими вопросами в вашей стране. Кстати, похожие структуры есть в каждом государстве, и все они между собой поддерживают связь. Делается это для того, чтобы регистрируемая торговая марка в конечном итоге не имела повторов, аналогов, стала единственной и уникальной, правом пользования которой обладало только одно юридическое лицо – «вы».